Глава восьмая. Щелчок по белому переключателю и раздался рокот запустившегося мотора. Стоило немного подождать, и по пластиковому, имитирующему бамбук, желобу потекла холодная вода. «Пошла, пошла!» Каори наблюдала, как поток скользит и прыгает по зелёному желобу словно здесь проводился захватывающий эксперимент. «Таро-тян, долго там ещё?» взывала из-за стола Маки. Она обращалась к мужчине, который по ту сторону кухонной стойки пытался совладать с кастрюлей. «Сейчас все будет», — убеждал голос. Лицо Таро скрывал поднимавшийся от котелка пар. «Сильно проголодались?» Маки бросила взгляд на Идзуми, не переставая поглаживать круглый живот. По размеру он был почти такой, как у Каори, хотя разница в предполагаемых датах родов составляла почти две недели. Сидевшие бок о бок девушки, которым оставался последний месяц беременности, выглядели как забавные близняшки из какой-нибудь сказки. Не успел Идзуми открыть рот, как слово взяла Каори. «Нет-нет, не торопись. Это ты нас прости», — всплыл разговор про Нагаси Сомэн. «А тебе готовь». «Каори, а ты раньше не пробовала?» «Пробовала. Просто интересно было, как дома такое проворачивают». Раздался звонкий удар. Металлическая кастрюля ударилась о раковину, прежде чем наклониться над ней. «Горячо, горячо, горячо, горячо!» последовал комментарий Таро. За клубами пара он геройски сливал кипяток из кастрюли. «Помочь?» — спохватился Идзуми и прошмыгнул на кухню. Вместе мужчины слили кипяток и быстро промыли холодной водой собравшуюся в бамбуковом дуршлаге лапшу. «Да у тебя, смотрю, рука набита!» Сделал комплимент Таро, отмечая сноровку Идзуми. «У нас в семье за лапшу всегда отвечал я», объяснил Идзуми и взметнул доршлак чтобы слить задержавшуюся воду. Каори и Маки были коллегами, причем устроились в компанию они примерно в одно время. Каори тогда крутилась с организацией рекламных кампаний для новых исполнителей. А на Маки, поскольку в детстве она жила с родителями за границей, и ее преимуществом было прекрасное владение английским, лежала работа с зарубежными исполнителями, сопровождение крупных рок-фестивалей и других мероприятий. Маки, долгое время прожившая в инокультурной среде и отличавшаяся прямолинейностью, была в японском рабочем коллективе «Белой вороной». Каори однажды призналась, что и ей коллега изначально казалась неприятной особой, но она поменяла свое мнение, когда стала руководителем отдела классической музыки ей довелось выезжать в заграничные командировки в сопровождении Маки. Каори призналась, что они прониклись с симпатией друг к другу, пока вместе выпивали в местных барах. Оказалось, что и та, и другая любили крафтовое пиво и вино. «Вау, уже слюнки текут», — восхитилась Каори при виде лапши, которая, блестя влагой, возлегала на бамбуковом дуршлаге. Девушка даже захлопала в ладоши а вот и лапшичка обрадовалась маки и налила себе в глубокую тарелку специальный соус ну же запускайте ее живее так а как ее сюда растерялся ядзуми таро подскочил к другу палочками захватил лапшу и опустил на самый верх аппарата откуда она вытянувшись потекла вниз по изворачивающемуся желобу словно скатываясь с водной горки пошла пошла родненькая приговаривала маки Она навострила палочки у самого спуска и при приближении лапши ловко перекрыла ей путь. Затем умело намотала добычу на палочки, опустила в соус и, похлюпывая от удовольствия, втянула ее в рот. «Ну же, Идзуми! Каори, вы тоже нападаете!» — приказала Маки, разжевывая лапшу. Идзуми снял с бамбуковой тарелки очередную порцию лапши и пустил ее в плавание. «Каори, лови!» «Так-так-так-так-так!» Каори пыталась повторить продемонстрированный Маки маневр, но тонкая лапша проскользнула сквозь палочки и плюхнулась в чашу бассейн. «Да что ж так сложно?» — раззадорилась девушка. «На ходу ее хватать бесполезно. Надо сначала поставить ей что-то типа преграды», — прошептала Маки на ухо Каори. «Секрет своего мастерства». «Поняла». Каори с боевым настроем привела палочки в готовность. Теперь вновь запущенную Идзуми порцию внизу поджидала засада. И белая лапша успешно поднялась на палочках в воздух. «Поймала!» — торжествующе воскликнула Каори, перед лицом которой покачивалась добыча. «Не тряси, давай, ешь быстрее!» — поторопила подруга, и Каори послушно принялась засасывать лапшу. «Ну, как, вкусно?» — игриво спросила Маки. «В жизни такой вкусной лапши не пробовала!» объявила Каори с горящими искорками в глазах. Маки сообщила, что выходит замуж в конце прошлого года. Сказала, что повстречала избранника в одной звукозаписывающей компании, которая хотела переманить девушку в свой штат. Ее партнер там работал с рекламой в отделе музыки для мультипликационных сериалов. И только в конце своего повествования Маки добавила, что она беременна. Она преподнесла это известие с такой легкостью, будто для нее это было то же самое, что, например, подать десерт после диетического блюда. Хотя подумал тогда Идзуми, такая манера речи вполне в духе Маки. Таро, избранник Маки, был из числа так называемых «отаку», страстных поклонников аниме. Он постоянно ходил в рубашке из денима и заношенных уже джинсах со спортивным рюкзаком за плечами. Таро терялся на фоне Маки которая отдавала предпочтение подчеркивающей фигуру одежде и умело сочетала в образе различные цвета. Но они, на удивление, хорошо подходили друг другу. «С ним я чувствую себя так непринужденно», — отмечала Маки, и она выглядела счастливой. «Ну что, сколько килограммов ты набрала?» — поинтересовалась Маки, насыпая в тарелку соусом стружку имбиря. Сидевший рядом с ней Таро прилежно контролировал запуск новых порций лапши. Уже девять. Это ужас какой-то. Врач сказал, что больше нельзя набирать вес. Жаловалась Каори, уплетая лапшу за обе щеки. Но как тут остановиться? А я вот каждое утро специально гуляю у дома вдоль речки. А то тяжко будет на народах без физической подготовки. Вот черт. А я в последнее время вообще практически не двигаюсь. Даже с работой стараюсь как можно быстрее разобраться, чтобы не задерживаться. Каори. Тебе уже пора ветерана труда давать. Я вот ухожу всегда ровно по графику. Никаких переработок. И выходной день я ни за что на работу не выйду». Маки примерно с начала второго триместра передала все свои обязанности временному ее заместителю. Она объясняла свой ранний уход желанием насладиться жизнью женщины, ждущей ребенка. Маки всегда относилась к тому типу людей, которые гонятся за новым опытом. Она избегала даже посещать те места, в которых уже была. А вы уже купили коляску? Нет, пока. А что? Берите обязательно японского производства. Говорят, что она и по качеству лучше, и по размеру более компактная. А то импортные слишком широкие и могут не пролезть через турникеты в метро. Ого, как много надо учитывать при выборе. А про колыбель шезлонг ты слышала? Да. Думаю, что же стоит купить. Чего тут думать? «Незаменимая вещь!» Слышала, некоторые дети сразу перестают плакать, как только их туда уложишь. А еще советуют детскую кроватку покупать такую, чтобы у нее стенка могла опускаться. Она намного удобнее. Да, с младенцем оказывается столько нюансов. Ну вот мы, мы придерживаемся подхода Джины Форд и планируем укладывать ребенка по методу родительского расписания. Джина Форд? Это еще кто? Зависла Каори. Палочки в ее руках тоже перестали двигаться. Лапша на бамбуковой тарелке незаметно стала подходить к концу. тару отправился на кухню готовить добавку, а Идзуми, не зная, чем себя занять, стал вылавливать лапшу, которая наматывала круги в нижней чаше бассейна. «Джинафорд, признанный британский эксперт по воспитанию детей». «О, тогда надо разузнать подробнее». «Да, Идзуми?» «Да, мы тоже можем попробовать». «Да, вот и мы станем обычными папой и мамой». При этой мысли Идзуми испытывал гордость. Хотя сейчас его смущала некая наигранность звучащего диалога. Эти две супружеские пары стали часто собираться вместе, когда выяснилось, что у Маки и Каори почти совпадает дата родов. При каждой встрече Маки делилась новыми изобретениями для беременных и молодых мам. И всякий раз Идзуми с Каори все больше мучила мысль о том, насколько плохо они подготовлены к появлению ребенка. Причем это чувство не способствовало решению тревожащей проблемы. Им не давали покоя рабочие вопросы и заботы о Юрику. Получалось, что в ходе общения с Маки и Таро супруги Касай только накапливали знания, которые пока негде было применить. «Каори, имей в виду, когда погружаешься в работу, ты страшнее дьявола сказала намеренно приглушенным голосом Маки и заулыбалась. Видимо, она хотела вовлечь в диалог Идзуми, который был лишь молчаливым слушателем. «Страшнее дьявола. добыть да такого не может. Скажи же Идзуми». «Ну, не знаю. Я ничего такого не замечал, пока мы вместе над проектом работали», ответил он обтекаемо. Идзуми был занят разглядыванием вида, открывающегося из окна, за спиной жены. Из многоэтажки в торговой части города можно было наблюдать самый центр Токио, здания которого под палящим летним солнцем виднелись нечетко, они словно плавились в струящемся от жары воздухе. Идзуми вспомнил. По дороге сюда Каори поделилась с ним своим наблюдением. И все-таки удивительно. Если разговаривают две беременные женщины, одна против другой ни в коем случае не попрет, всегда же поддакнет и подыграет. «Наверное, все от того, что ты своего рода перфекционист. А поскольку ты требуешь аналогичного подхода и от подчиненных, им, по всей видимости, приходится нелегко». «Точно. Мне про тебя говорили, что ты из тех людей, которые не могут никому доверить какое-либо дело. По этому поводу мне нечего возразить», — засмеялась Каори. Она подняла запотевший стакан и за раз выпила весь ячменный чай. Наверное, именно поэтому я до сих пор не могу оставить работу и уйти в декрет. Каори, я тебе поражаюсь. Я вот думаю, что больше не смогу работать, как прежде». Звонкий удар перебил Маки. Эта кастрюля снова ударилась о раковину. Такой своеобразный звук гонга вместе со вздымающимся паром извещали о готовности лапши. Идзуми привстал со стула. Но Таро тут же его остановил. «Сиди, сиди!» «В этот раз я уже и сам справлюсь», послышался его тонкий голос из-за паровой завесы. «Маки, не наговаривай на себя». «Ну, как знать. Я и до этого выезжала только на том, что могу свободно говорить по-английски. Не сказать, что я своим трудом вносила существенный вклад в общее дело. И начальник мой, я думаю, прекрасно это понимал, просто не обращал внимания. Поэтому я тогда и поменяла работу, а сейчас декрет» а потом и отпуск по уходу за ребенком. Это, я считаю, отличное время, чтобы переосмыслить, чего я вообще хочу в этой жизни. В данный момент я не думаю, что смогу когда-нибудь отдаваться работе с тем энтузиазмом, который прежде был». Маки окинула взглядом квартиру. В углу светлой гостиной стояли упаковки с подгузниками, пачки салфеток для детской гигиены, коробки с игрушками и еще разные штукенцы для малыша. Мне кажется, «Ты к материнским обязанностям будешь подходить с такой же щепетильностью, что сейчас к рабочим», хихикнула Маки, которая, вероятно, решила, что нужно вернуть прежнюю легкую атмосферу. Идзуми поддержал ее в этом стремлении. «Да, если женушка за что-то взялась, то отлынивать она себе не позволит». «Я смотрю, тебе тоже уже не терпится нырнуть с головой в пеленке», подколола Каори мужа, приструнив его взглядом. Как раз в этот момент Таро принёс тарелку со второй партией. Зоркий взгляд мог заметить, что между щедро наваленной белой лапшой изредка мелькала розовое и светло-зелёное. Когда Идзуми был ребёнком, в летнее время лапша Сомэн была частым гостем на обеденном столе в доме Касай. Сын варил лапшу, а мама в это время готовила картошку в кляре. Когда всё было готово и семья приступала к еде, Идзуми вытаскивала из всей лапши, которая горой лежала на блюде, только цветную, а мама доедала за ним обычную белую. "Да, раньше цветная была такой вкусной", заговорил Таро. Он будто прочитал мысли, крутившиеся в голове задумчиво глядевшего на лапшу Идзуми, и решил озвучить их. "Но в какой-то момент простая белая стала намного лучше. Кстати, ты не помнишь, когда примерно оно вот так поменялось?" "Ох, я уж не припомню". Добродушно сказал Таро и потянулся за бутылкой, на этикетке которой был изображен тунец Кацуо. Открыл крышку и подлил себе соуса. «У вас мальчик?» «У нас девочка. А вы уже выбрали имя?» «Нет пока». «А с общим количеством черт для написания имени определились?» «А это действительно на что-то влияет?» «Ой, а мы тут с Таро недавно ходили в школу для беременных». «Серьезно? И как вам?» «Ой». Там было так неуютно, совсем не по себе. А пренатальную педагогику ты практикуешь? Даешь малышу в утробе послушать классику? Я иногда включаю Моцарта или еще кого-нибудь, но я не вполне понимаю, как это работает». Идзуми, отрешенно наблюдавший за болтовней девушек, все думала о маме. Наверное, с того дня она бесповоротно решила вернуться к заурядному образу жизни. Тогда она поставила в центре своего существования сына и все это время крутилось вокруг него. Но теперь, когда у Юрико стали проявляться симптомы деменции, Идзуми чувствовал себя так, будто мама снова его бросила. Пока Идзуми копался в своих мыслях, остальные налегали на лапшу. Ее больше не запускали по желобам, а брали из общего блюда. За столом бурчал мотор аппарата для Нагаси Сомен. В нижней чаше, бассейне, одиноко плавала розовая лапша. Цветочный магазин у станции утопал в насыщенном желтом цвете. «Ух ты, уже подсолнухи продают!» Обрадовалась Каори и взяла три цветка. Идзуми тут же поправил. «У нас принято брать только один цветок». Посвятив жену в семейные традиции, он поставил два подсолнуха обратно в пластиковую вазу. Юрико предпочитала чтобы пространство украшало одна веточка. В цветах она ценила отнюдь не количество. «Это же здорово!» Смотришь на цветок и сразу проникаешься настроением того или иного сезона. Слышал Идзуми от мамы каждый раз, когда они вместе заходили обновить комнатный символ перевоплощения природы. Бывало, что мама с каких-нибудь мероприятий, например, со свадьбы знакомых, возвращалась с букетом. Но и из него она оставила в вазу только одну веточку. Идзуми с подсолнухом в одной руке шел вверх по склону улицы. Рядом шагала Каори, Ее живот уже сильно выпирал, и она постоянно платочком убирала салбастру и пота. Идзуми предлагал ей доехать от станции до дома на такси, но Каори настояла на том, чтобы идти пешком. Врач сказал, что ей следует больше гулять. Ночью после того, как Юрико нашли в здании младшей школы, у нее подскочила температура, которая продолжала держаться и на следующий день. Еще появился и ужасный кашель. В итоге Юрика увезли на скорой в больницу, где у нее диагностировали воспаление легких. Один раз ее состояние настолько ухудшилось, что она даже потеряла сознание. Идзуми принял решение сразу взять часть летних отпускных дней. Он практически жил в больнице, ухаживая за мамой. Где-то через неделю после госпитализации Юрика восстановилась, и ей позволили вернуться домой. Конечно, как тут не идти на поправку, когда рядом такой сын? сказала при выписке медсестра, представленная к их палате, и похлопала Идзуми по плечу. Не без рекомендации врача теперь было решено прибегнуть к услугам не только сиделки, но и пансионата амбулаторного пребывания. С тех пор, как Юрико стала проявлять склонность к бродяжничеству, Каори еще больше волновало состояние свекрови. Поэтому Идзуми старался упускать некоторые детали в разговорах о мамином здоровье. Приближались роды, и он не хотел тревожить жену. Но факт госпитализации было не скрыть. И после того, как маму выписали, Каори непрерывно твердила, что хочет встретиться со свекровью, поэтому они решили собраться, отпраздновать поправку Юрику. «Мама, это мы», — предупредил Идзуми, открыв входную дверь. Юрику показалось из комнаты. Прошла неделя после выписки, но цвет ее лица стал уже более здоровым, а взгляд — живым. Увидев маму в таком состоянии, Идзуми выдохнул с облегчением. «Ой, дорогие мои, приехали. В такую даль ко мне. Ну же, проходите, располагайтесь скорее», — поторопила Юрику, осмотрев невестку. «Ох, живот-то стал уже совсем большой. Да, носить все тяжелее и тяжелее. Сил уже не хватает», — посетовала Каори по пути в гостиную и приобняла живот руками. «Понимаю». Когда я вынашивала идзуми, тоже чересчур брала весе и мучилась от этого. Конечно, газировку пила как не в себя. Какие же мне потом врач нагоняя и устраивал. А я от шоколада все оторваться не могла. О, Микутян, неужели и у тебя та же песня? Да, причем в последнее время мне удалось немного побороть тягу к шоколаду. Хотела уже порадоваться, да не тут-то было. Теперь подсела на жареную курицу. «Ну и ничего страшного. Главное, чтобы тебе нравилось». Радостно подбодрила Юрику. «Ну же, Микутян, присаживайся на диванчик». «Мам?» М, «М? Что?» «Не Мику. Каори». «Ужас. Я имена перепутала». «Да». «Мама, мы с Идзуми тортик купили. Может, за стол?» «Конечно, давайте. Сейчас чай заварю». «Или кофе будете?» «Правда, у меня только растворимый». ой «Цветы-то как завяли. Надо сходить за новыми». Засуетилась Юрико, сняла фартук и начала собираться. «Мам, не надо, мы уже купили». Идзуми указал на лежавший на столе цветок. «Ой, спасибо, прекрасный подсолнух. А то Никайдо-сан сразу сляжет с простудой». «Какой простудой?» «А, ой, опять что-то не то сказала. Мне врач говорил, чтобы я больше двигалась» а я чуть что, сразу валюсь от усталости. Исправилась Юрико и, поднеся ладонь ко рту, от души засмеялась. Ее тело потрясывалось в такт издаваемым звуком. «Мам, ну все-все, бери себя в руки». Идзуми натянул на лицо улыбку, но не мог справиться с потом и ознобом. Каори тоже смеялась, но продолжала поддерживать живот руками. «Ох, неужто у меня с головой уже совсем плохо стало?» Внезапно вернулась родная мама, Даже лицо ее стало прежним. Она открыла буфет, схватила чашку, что стояла в глубине полки. Но, по всей видимости, ей было сложно совладать с руками. Послышалось много многоголосое обринчание, задевающие друг друга посуды. «Да нет, нормально все, не переживай». Не выдержав зрелище маминых мучений с чашкой, Идзуми сам подошел к буфету. Но только он просунул руку, как мама закричала. «Не надо обращаться со мной, как с немощной». Она схватила двумя руками первую попавшуюся чашку и несколько блюдец. Неуверенно развернулась и пошла к столу, но не смогла удержать пару тарелок, они выскользнули из рук и с дребезгом грохнулись на пол. «Я не хочу никуда уезжать!» «Мама, тише, успокойся!» «Я тебя тогда бросила, теперь ты меня тоже бросишь!» Каори, впервые ставшая свидетелем такого эмоционального взрыва, потеряла дар речи. Она схватила Идзуми за рукав кофты. «Идзуми, прости, прости, Идзуми. Я буду себя контролировать. Я не буду выходить из дома. Я могу стирать и делать уборку. Я даже готовлю без проблем». Не выпуская из рук посуду, Юрико зашла на кухню. «Вот, посмотри, сколько я наготовила. Твой любимый мисосуп с репой». «Мисосуп?» — удивился Идзуми. Газ перекрывали на время, пока мама оставалась дома одна. Как же она могла что-то приготовить? Он проследовал за Юрико на кухню, подошел к газовой плите и поднял крышку, стоявшей на одной из конфорок кастрюли. квартиры в жилом комплексе. Вывоз техники на переработку. Специальная цена — 198 йен. Опробуйте удачу в новых автоматах. Набор сотрудников на неполную ставку». В глаза бросились кричащих цветов надписи. В полупрозрачной воде плавали вырезки из различных рекламных листовок. От увиденного мороз побежал по коже. Идзуми тотчас захлопнул крышку. Он встретился взглядом с Каори, которая пристально наблюдала с дивана гостиной. Казалось, она уже примерно поняла, что находилось в кастрюле. «Давайте есть, пока горячее», разорвала тяжелую тишину мамы неслышно подойдя вплотную к Идзуми. Она открыла дверцу морозилки, откуда в сопровождении характерного звякания металлических столовых приборов извлекла покрытые инеем палочки. Затем вернулась к газовой плите, подняла крышку кастрюли и заговорила, не отрывая взгляда от мисосупа. «Идзуми, прости, что я тебя бросила. Тебе, наверное, было так одиноко без меня». «Мам, давай не будем ворошить эту историю». «Я больше ни за что никогда не уйду. Я теперь всегда буду с тобой. Сынок, ты уж прости свою маму». Юрика взяла поварешку и стала помешивать суп. Кусочки вымокшей бумаги крутились, словно стая рыбок, и растворялись в жидкости. Запахло мисо супом Это нечто по природе своей не должно было издавать запаха супа, но он был и ударил Идзуми в нос. Скрутила желудок, тошнота подкатила к горлу. Идзуми зажал рот обеими руками. «Идзуми, тебе плохо?» долетел из-за спины голос жены. Мама, как ни в чем не бывало, продолжала помешивать суп. Совсем как тогда. «Мама, хватит, прекрати!» Позыв рвоты не отступал. Идзуми, крепко прижимая руку к рту, рванул в туалет. Его стошнило. Казалось, все накопившееся за это время внутри выплеснулось наружу и исчезло в водовороте.